Глава двадцать пятая. Настоящее безумие. Одев сразу же перчатки на свою вторую ипостась, я понял, что из этого тупика можно просто выйти по желанию. Мне не обязательно умирать для этого. Оказавшись наверху в незнакомом месте, я слегка прищурился, успев отвыкнуть даже от такого тусклого дневного света. Сколько же я пробыл в этой пещере. Передо мной стоял неведомый мне демон, он был явно агрессивно настроен, но при этом атаковать не спешил, изучая меня. А чуть позже, включив какую-то ауру для увеличения своей боевой мощи, приготовился к бою. — Постой! — остановил я его поднятой ладонью. — Мне незачем тебя убивать! — продолжил я, удивив и сильно разозлив его. — Ты знаешь, Арештрод? После этих слов он слегка подуспокоился. — Мы с ней союзники, так что мне нет смысла убивать демонов. Закончил я, приняв свой истинный облик. «Да с чего ты взял, что справишься со мной, сопляк?» Харкнув на землю, ответил он. «Просто показалось. Может, и не справлюсь, но сейчас нет времени проверять это. Хотя мне, возможно, необходимо будет умереть, если я не найду способа телепортироваться отсюда. Других вариантов нет. Все остальное займет слишком много времени». Я поднял голову наверх и задумался на секунду. «Хм, телепорт. У меня достаточно сил». Я чувствую, что теперь сам могу пользоваться телепортацией без помощи Руама. Но не успев порадоваться этому событию, меня тут же опустили с небес на землю. Для телепортации выбранное место вам не хватает 726 934 единицы маны. Попробуйте выбрать конечную точку поближе. Офигеть, не все так просто. Но раз так, мне главное выбраться с демонической территории, там уже, может, я и сам смогу телепортироваться. Раштрот, ты так и не ответила мне. Ты знаешь ее? Тебе какое дело, с сопляк? С презрением ответил демон. Мое лицо исказило ярость, я был слишком сильно раздражен, чтобы терпеть неуважение непонятно от кого. Достав свои клинки и включив все ауры, одно мгновение отделяло демона от смерти. И в это мгновение сзади меня заговорила демонесса. «Похоже, наш мальчик стал мужчиной». «На твой взгляд, такой грозный. Мне он нравится. Ты голоден?» Обернувшись на голос, я убрал свое оружие, но не свою ярость на лице. «Нет времени трапезничать. Ты сможешь телепортировать меня из ваших земель в мой мир?» «Я не о том голоде говорила. Ну ладно, так ты просишь помощи? Мы же союзники. Я смогу справиться и сам». Правда, придется умереть, чего бы крайне не хотелось, учитывая последние события. Но хотел бы избежать этого способа. — Кажется, я понимаю. Это займет немало моих сил, но я помогу тебе. — Надеюсь, ты это запомнишь. — Запомню. — Желательно поближе к королевству эйлерн Не теряя времени, добавил я. — Ты недооцениваешь меня, мальчик. То есть воин. «Выбери любую таверну, в которой хотел бы появиться, и я отправлю тебя туда. Ведь раз уж я взялась за дело, то не стану экономить». «Впечатляет. Мне будет достаточно и любого места на городской стене. Да, думаю, стена подойдет». «Хорошо, будь готов. Я чувствую, что там тебя ждет сложное испытание». «Я знаю. Мне показалось, что я просто медленно моргнул» а когда открыл глаза, то уже стоял на стене, ловя на себе припуганные взгляды стражников. Все вокруг мгновенно затихло, эльфы не понимали, как и когда именно я здесь оказался, и постепенно тишину начали разбавлять слегка приободренные шепоты. «Где сейчас находится Урбрик?» — обратился я к ближайшему стражнику на стене. э э примерно в двух часах пути вместе со своей армией», слегка склонив голову, ответил он, приходя в себя. «Точно». Я ведь также являюсь членом высшего круга эльфов. Слава богам, я успел. Осталось лишь победить против целого мира во главе с молодым богом. И дело в шляпе. А где король Анарихорн? Вместе с принцессой Лаириэль были неподалеку от центральных ворот. Спасибо. Спрыгнув со стены, я заметил, что стражник, завертев головой, даже не понял, куда я исчез. Пройдя через половину города, я ловил сотни удивленных и при этом слегка приободренных взглядов на себе Кажется, столица приготовилась умирать. Вокруг была крайне мрачная атмосфера, а в воздухе так и веяло отчаянием. Женщин и детей на улицах уже не было, на пути встречались лишь воины с оружием в руках. — Король, я рад, что успел к началу битвы, но у меня будет к вам просьба. — О, Лириэль, ты тоже решила принять участие? — Очень рад тебя видеть, но, к сожалению, нет времени на разговоры. Хоть принцесса и была слепа, но она также почувствовала невероятные изменения во мне, и вместе с отцом они стояли и молча изучали меня. — сэммертон ты так изменился? — Твои метки, кажется, их прибавилось. — Смею предположить, что твой план удался, — заговорил король спустя несколько секунд. — Да, можно и так считать. Но так как времени мало, я продолжу по поводу моей просьбы. «Наш город будет защищен какой-нибудь магией?» «Конечно». «Прекрасно. Тогда позвольте мне одному выступить против надвигающейся армии». «А?» В оба голоса вопросили они. «Ты, конечно, стал значительно сильнее. Это сложно не заметить. Но одному?» «Думаю, это напрасное самоубийство». «Я понимаю. Просто доверьтесь». Я не думаю, что один смогу справиться, но я надеюсь уничтожить как можно больше чужеземцев, прежде чем они дойдут до нашего города и разрушат его защиту. А потом уже и все остальные вступят в бой. Просто так будет лучше. Тем более вы ведь знаете, что я всё равно воскресну. Так что нечего за это беспокоиться, — с натянутой улыбкой произнёс я. Воскресну. Воскреснули. Ну, хорошо. И, кстати, твоя просьба по поводу сапфиров. «Спроси у любого стражника, и тебе покажут, где они лежат». «Отлично, большое спасибо, это сильно поможет мне». «Самертон», — окликнула меня Лаириэль, когда я уже собирался уходить. «Ты сможешь?» «Да. Спасибо, что не теряешь веру в меня. Я смогу». Быстро утолив свою жажду и голод, я забрал всю гору сапфиров и направился к центральным воротам. Все перешептывания по поводу моего возвращения давно уже переросли в различные нескрываемые споры. Кто-то предполагал, что я стал невероятно силен и способен один разделаться со всеми, кто-то же высмеивал подобные высказывания, но все были крайне удивлены, когда увидели, что я действительно собрался на выход из города. «Неужто сбегает «Да не, он и не торопится! Я знаю это выражение лица!» «Он идет убивать!» «Ну да смешно! Кого можно убить в одиночку против такой огромной армии? Даже не будь там обладателя короны императора!» Хотя даже его движения, просто шаг, стали какими-то странными, неуловимыми. А ты приглядись, загляни поглубже. В нём точно скрыта какая-то неведомая сила. Меня аж мурашки пробрали. Да ну, не. Может, он на переговоры вышел? Хотя мы все понимаем, что это бесполезно. сэммертон Меня окликнул знакомый голос. Огненная. Тебе бы тоже не помешало пока что укрыться за стенами. Позже поторопезничаешь. Ответил я, остановившись. Прежде чем продолжить говорить, дракон внимательно осмотрел меня, заглядывая в самую душу. «Хм. Тебя не узнать. Даже боюсь представить, что с тобой стало и через что ты прошел за столь короткий срок. Ну, вернее, для нас короткий. Да, для вас. Не знаю, сколько прошло времени, но у меня такое чувство, что я неплохо так постарел». Пытался отшутиться я. «Вот бы поспать сейчас». «Ну, ты это любишь». — Слушай, я как бы и не собиралась выходить с ними сражаться. Ты же понимаешь, в случае поражения мне придётся улететь. Но я хотела кое-чем тебе помочь. Ты не против? — Конечно. Всегда рад твоей помощи. Дракон в образе Даны подошла ко мне и достаточно нежно приложила ладонь к моей шее. А после я почувствовал знакомое растекающееся тепло и силу, пребывающую вместе с Жением. — Надеюсь, это поможет тебе. — Да, спасибо. Мне это однозначно поможет. Подумал я, уходя все дальше от огромных городских ворот. Все верят в меня и пытаются помочь. Я не могу подвести. Насколько я стал сильнее, сложно предположить. Но мой 427 уровень пугал даже меня после того, как я осознал это. Еще три раза я получал бонус-характеристик. После 200, -го, 300 -го и 400, увеличивая их на 20, 30 и 40 процентов соответственно. Да я монстр просто!» — отшутился я у себя в голове, пытаясь унять растущее волнение. «От осознания того, что момент, к которому я так долго готовился, вот-вот настанет, меня начинало пробирать дрожь. Также я получил кучу новых способностей, в которых даже не успел разобраться. А еще я на 50 уровней прокачал рассечение пространства, доведя этот навык до воистину пугающих размеров и мощи. Теперь я был способен накапливать энергию сразу в двух своих мечах. Из действительно интересного, у меня также появились взрыв черной материи, уничтожающее все живое заклинание. Пространственный вакуум в определенной области создает ловушку, попав в которую никто не сможет ни сражаться, ни двигаться, ни дышать. Медленная смерть. Облик тьмы. Способность, благодаря которой я смогу временно избегать большинства атак и заклинаний, превращаясь на мгновение в густой черный туман. При этом сам атаковать могу. И искажение реальности. С этим я пока что не успел разобраться, но примерно понял, что это в основном игра с чужим восприятием мира. Все это были по-настоящему убийственные способности из моей второй ипостаси. Многие старые навыки улучшились до новых ступеней и стали гораздо мощнее. Например, гравитацию я мог применять теперь сразу на два предмета, но и на хлопок я не пожалел пару десятков очков. И, конечно же, самое вкусное. Новая, пятая грань с откатом в сутки. Царство смерти. При ее активации огромная площадь покрывалась черным куполом, из которого никто не способен выйти без моего разрешения. По описанию, в нем я повелеваю самой смертью. Но, конечно же, не все так радужно. В целом, существует маленькая вероятность, что по моему хотению я смогу убить более слабого противника лишь одной мыслью. Но главная сила заключается в огромных дополнительных характеристиках, пока я нахожусь внутри этого царства, и с каждой новой смертью я буду становиться лишь сильнее. Помимо этого, также существует небольшая вероятность, что тот, кто умрет из моих врагов в этой области, навсегда лишится нескольких очков случайного атрибута, которые могут передаться мне». Но лишь в мизерном проценте. Для высокоуровневых игроков не сильно страшно, но однозначно неприятно. Мало кому подобное может понравиться. А после этого любой задумается, стоит ли снова со мной драться. Кажется, они уже близко. Как же это волнительно. «Хм, Хисара, ты почувствовала?» Обратился урбрик красноволосый рядом идущей девушке. «Нет». «Что именно я должна была почувствовать?» — заинтересованно уточнила она. «Ничего важного. Кажется, наш друг решил все-таки вернуться и первым поприветствовать нас. Как это мило с его стороны!» «Ага! Или же он все осознал и пришел, чтобы сдаться?» Рассмеявшись, предположил он. «Друг?» Некий Саммертон, что пытался переманить верных мне воинов на свою сторону, но только поднял себя на смех. «Жалкое создание? Недоразумение этого мира?» Глаза Хиссары загорелись, она лишь открыто улыбнулась, ничего не ответив. Спустя столько времени вся эта огромная армия стала немного дисциплинированней. Урбрик научился обращаться ко всем так, чтобы его мог услышать каждый чужий земец, чем он не стеснялся пользоваться, взяв управление лично на себя, но при этом не забывая показательно награждать особо отличившихся. И чем больше игрок добивался в глазах короля, тем ближе он располагался к нему. Так же было и в этом походе. Самой близкой являлась Хисара и северной Потом шли все главы кланов и позже наиболее доверенные относительно остальных игроки. Когда все неожиданно остановились, в этой огромной армии быстро начал подниматься гул. «Что случилось? Почему встали?» «Что, уже привал? Я думал, мы уже близко к какому-то там королевству!» «Друзья, понимаете?» Во все услышание начал вещать король, и гул быстро спал. «Тут такое дело. Нам преградил дорогу один из чужеземцев. Не знаю, вот что теперь делать», — сочащейся иронией произнес он. э э в смысле один? Как это понимать?» Многие увидели перед собой на небольшой возвышенности затемненный силуэт. «А давайте у него и спросим», — продолжил Урбрик. «Уважаемый сэммертон Хотя чего это я? Зачем преувеличивать?» «Конечно же, ты никем не уважаемый. Да и чтобы к тебе обращались по имени, тоже надо заслужить. Так что я скажу так. «Отброс! Зачем ты здесь?» «Позволите?» — с этими словами Хесара вышла вперед и направилась в сторону одиноко стоящего игрока. «А, кажется, я тебе обещал, что дам возможность разобраться с ним. Хм, всегда нравилась твоя прыть и кровожадность». Так уж и быть, хоть мне и самому очень не терпится раздавить наглого выскочку, но пусть так. Можешь показательно разделать его на праздничные ленточки в честь моей победы, а я сделаю так, чтоб все это увидели. После его слов над головами всех игроков появилась словно бы проекция того самого игрока. «Э, что? Кто это? А? Это явно не человек. Посмотрите на его глаза. Глаза? Ты уж его видела, а цвет кожи? Серьезно, это тот самый Сэмертонт, что с ним стало?» «И что это за татуировки на его шее и лбу?» «Страшный», — пискнула девушка, чем заслужила тысячи презрительных взглядов. «Его глаза так ярко светятся и такие переполненные гневом!» хисара продолжала молча идти, не слушая все эти неинтересующие ее возгласы жалких глупцов. Она долго ждала этого момента, так долго. «Наконец-то! Я не верю, неужели этот день настал!» Неужели мы сейчас вместе бок о бок будем биться против всего мира? Господин должен оценить, пусть не мою маленькую силу в сравнении с его мощью, но мой поступок... Я была верна ему. Я останусь верна до самого конца. Подойдя практически вплотную, красноволосая девушка села на одно колено, склонив голову перед этим чужеземцем. Все тут же замолкли. С раскрытыми ртами и выпученными от удивления глазами каждый игрок прекрасно видел эту картину. Казалось бы, самый преданный урбрику человек, на всю голову сумасшедший, настоящий изверг, только что почтительно склонилась перед возлейшим врагом. Никто не понимал, что происходит, и не решался издать хотя бы малейший звук, но каждый ждал реакции короля. Что же будет дальше? Король тоже молчал. Он ожидал, надеялся, что это неправда. Это плевок в лицо. Секунды тянулись, но ничего не происходило. И, наконец, сэммертон дал ей разрешение подняться и встать рядом с собой. Что Хисара с невероятной покорностью выполнила? Она впервые выглядела счастливой. Никто и не думал, что она способна искренне улыбаться. Ее раскрасневшиеся щеки и улыбка до ушей так и давали понять, что она всех обвела вокруг пальца. «Так она все это время была на его стороне?» «Что? Шпион? Она точно безумна, теперь я в этом не сомневаюсь». Наконец-то потихоньку люди начали приходить в себя, понемногу-то тут-то -то там разговаривать. «Молчать!» — обезумев, врявкнул король. «Вы, вы, вы оба даже не представляете, какие муки вас ждут! Я уничтожу вас с лица этого мира! Этот жалкий поступок абсолютно ничего не меняет! Ты очень сильно пожалеешь, Хесара!» Невероятно звонко и громко рассмеялась она. «Я ждала этого момента всю свою жизнь!» «Ха-ха! Это вы не представляете! Как же я рада! ха о чем это она? Что она несет?» «Похоже, совсем крыша поехала. Жаль девочку». «Да, раз так. Глупцы. Может, еще кто-то сомневается в моей силе? Выходите и встаньте на его сторону, но не надейтесь на быструю смерть». В этот раз король обратился к своей армии. «Что? Неужели еще кто-то идет? Что за фигня? Ребята, вы чего? Серьезно?» Это всего лишь один человек, он глупец, раз решил выступить против такой огромной армии. Глупец не то слово, это настоящее безумие.